Глава 13. Тропинка прошмыгнула между ситом и молодыми жерновами, выходя из леса на открытую местность, и Березов остановился у кромки кустов. Торопиться покидать заросли не стоило. Для начала необходимо осмотреть пространство, на котором собрался засветиться. Он осторожно выглянул в просвет между пупырчатыми стеблями синюшного кустарника. Обширный, поросший короткой сине-желтой травой пустырь, Имел не более десятка аномалий, и по меркам желтой зоны, как уже успел убедиться Березов, его смело можно было назвать чистым. Заканчивался он холмом с центрифугой на вершине. На одном склоне сидел мощный с о л и н о и д на другом вроде было что-то еще или не было, отсюда не понять. Далеко. В левой части пустыря виднелись какие-то развалины. За ними пустошь, за которой лежала совершенно грандиозных размеров грава.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 С этим разберемся позже, сейчас важнее, ф е р с или мур. Иван привычным движением прихлопнул рукоятью АПС, метнувшуюся к незакрытому о д е ж д о запястью синьку, и осторожно вышел из леса. Граница желтой зоны на месте не оказалась, и Березов хмыкнул, разглядывая крупное облако желтого пуха, преградившее дорогу. С тех пор прошло четыре выброса, все сдвинулось на пять километров. Стоило бы подумать об этом заранее. Он о к и н у л взглядом роющиеся аномалиями местность и направился в обход, стараясь не потревожить небольшую стайку уродливых птиц, сидящих на дереве неподалеку. Вступать в бой в в и ш а щ и м облаком, состоящих из гибридов зазубренных клювов и крючковатых ядовитых когтей, в данной ситуации явно не стоило. Иван шел почти час, петляя между аномалией, и с искренним облегчением вздохнул Когда на следующем шаге небо над головой вновь стало голубым, а трава под ногами з е л е н о й Количество аномалий вокруг резко уменьшилось. Растительность, хоть и была кое-где покрыта сине-желтым мхом, все же была привычной. И даже пара дикобразов, з а м е р ш и х в охотничьей позе, среди вполне обычных устов, радовали глаза. Березов перешел на бег. Он находится в самом начале шага выброса и рисковать без всякого смысла не стоит. Для начала надо покинуть опасное пространство, а после прикинуть направление дальнейшего движения. о т ч и т а в л и гарантии 2000 шагов, Иван остановился, сверившись с Ариатной, выбрал дерево по тенистии устроил привал. Самое время разработать план действий. Проще всего дойти за до заброшенного железнодорожного полотна. Вдоль него можно добраться до одной из старых дорог, остатки которых... Он видел с борта вертолета еще в тот раз. Но над железкой часто патрулируют вертушки. И велика опасность получить пулю или просто засветиться. Не вариант. Может попробовать дойти до лаборатории Лаванды? Впутывать ее в столь серьезные неприятности не хочется. К тому же это слишком большой крюк, не меньше полусотни километров по зеленой зоне. При условии, что из оружия у него только пистолет. Неизвестно, как пристреленный. Остается надеяться, что бандиты гвозди им не забивали. Если повезет отыскать какую-нибудь не сильно грязную тряпицу, то надо будет обязательно почистить его на всякий случай. Едем дальше. К научным лабораториям и старым строениям лучше не приближаться. Первые охраняются, а вторые часто объезжают патрули. И в том и в другом случаях не избежать перестрелки и прочих неприятностей. Быть может выйти к какому-нибудь наблюдательному посту или КТП внутреннего периметра и оттуда связаться с кем-нибудь из начальств или с рентгеном? Тоже не вариант. Скорее всему, его не поверят или поверят не сразу, но первым делом попытаются задержать и так далее. ф е р с л и м у р о м успеет куда-нибудь пропасть или чего доброго, организовать ему несчастный случай в камере. Все это не годится. Единственное, что устраивало Березова –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 в небе з а ч и с т и л и патрульные вертолеты. Вероятно, выброс закончился недавно, и отдел чрезвычайных ситуаций производил уточнение новых карт местности. Приходилось прятаться в лесу и отсиживаться без движения до тех пор, пока вертолеты не скроются из вида. Несколько раз, спешно ища укрытия в густых зарослях, Иван сталкивался с мутировавшими животными, рискуя попасть в драку, но выбирать не приходилось. Если вертолетчики используют тепловизоры, то чем больше между тобой и вертолетом будет препятствий, тем выше шанс остаться незамеченным. К счастью, в с т р е ч а ю щ и е с я зверье не было крупным, и атаковать вооруженного человека не рисковало. Ближе к середине зеленой зоны ему попалась научная экспедиция. Передвижная лаборатория на базе грузовика ЗИЛ-131 с жестким кунгом медленно двигалась по старой заброшенной дороге. под охраной БТР и десятка квадроциклов. Двумя из них, вместо пулеметов, оборудованными целой паутиной антенн и анализаторов, управляли люди в п о л е в ы х комбинезонах ГНИЦ. Ученые проверяли схему аномалий, последовательно исследуя сектора зеленой зоны, разыскивая новые опасные места и уточняя состояние старых. Береза вспомнил соответствующие инструкции. Если экспедиции научного отдела работают в этом районе,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 Вторая экспедиция встретилась у железнодорожных путей. Иван вышел к самой кромке растительности, заканчивающейся метрах в двухстах от железной дороги, и затаился, разглядывая копошащихся у путей ученых. На этот раз, похоже, переждать не удастся. Грузовик лаборатории и БТР охраны стояли заглушенными двигателями, и охранники сидели без дела возле квадроциклов, ожидая окончания научных работ. Шестеро сотрудников научного отдела, с какими-то приборами в руках, склонились над рельсами. Один из них осторожно ковырял пластиковой лопаткой между шпал. Видимо, брал п р о б у грунта. Все это явно надолго. Придется делать солидный крюк, чтобы обойти экспедицию, местность вокруг которой слишком открытая. Березов уже собирался отползти вглубь кустов и повернуть западнее. Как вдруг неожиданная суета у железнодорожного полотна заставило его вновь приглядеться к ученым. Те бросили свои занятия, и все как один смотрели куда-то вдоль рельсов, в сторону горизонта. Один из них поднес глазам бинокль, и спустя несколько мгновений быстро обернулся к остальным и что-то сказал. Ученые похватали оборудование и заторопились с квадроциклом. То, что с биноклем, бросил охране короткую фразу, указывая на горизонт. И солдаты принялись заводить моторы.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 И с такого расстояния казалось, будто бронепоезд двигается совершенно бесшумно. Зажатая в кулаке Ариадна показывала подрагивающее синим свечение о б р а з у р ы и черные провалы, не запертых бронезаслонками окон. Определить, что происходит внутри поезда, с такого расстояния было невозможно. Бронепоезд поравнялся с Березовым, и внезапно одна из пулеметных башен завращалась, двигая стволом КПВТ из стороны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 пытаясь заметить следы воздействия ареала, но так ничего и не увидел. Обычные рельсы, железные и черные, как и везде. И точно такие же обычные шпалы, бетонные, с мелкими трещинками и гоигде крошащимися углами. На всякий случай он постарался не наступать ни на то, ни на другое. Хотя, помнится, раз говорил, что ходить по ним можно запросто. Иван уже миновал открытое пространство.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 Именно в сумерке резко возрастает активность сталкеров. Ведь идти в зону в виде паутину намного менее опасно. Охрана знает это не хуже, и потому начинается старая игра в кошки-мышки. На внутреннем периметре д о д е й с т в у е т с я все, что только можно. От тепловизоров и приворов ночного видения до датчиков сердцебиения и направленных микрофонов. На особо популярных среди сталкеров участках даже ставят под высокое напряжение проволочные заграждения. Помимо этого, подвижные патрули осматривают все прилегающие с обеих сторон к периметру места, в которых мог бы укрыться сталкер, выжидающий наступление сумерек. Осмотревшись, Иван решил расположиться в наполовину обвалившемся остове небольшого караульного помещения. Место выглядело достаточно надежно. У входа лежала плешь. Внутри кое-где имелся с т у д и и Пару проломов в стенах затянуло паутины. Вряд ли кто-то, находящийся в своем уме, полезет туда осматривать каждый угол. Да и нет столько времени у патрулей. Им надо успеть до наступления темноты обшарить весь свой сектор. Зато с Ариадной в развалины войти можно. И там довольно много чистого закрытого пространства. Есть где спокойно поспать. А заодно и обдумать, как завтра пересечь внутренний периметр. Если лезть через него сейчас, высок риск попасться. Даже если все пройдет гладко, это займет слишком много времени. К тому же, ни Ферзя, ни Лемура на базе уже не будет. Айти за ними в Ухту нереально. Внешний периметр пояса – это не внутренний. п р е о д о л е т ь его без серьезной предварительной работы невозможно. Разумнее переночевать здесь и заявиться к Ферзю с Лемуром днем, когда они гарантированно будут на базе. Иван осторожно обошел п л е ш ь и пролез между рухнувшими перекрытиями, обходя залитую студнем дыру в фундаменте. Забравшись внутрь развалившейся караулки, он протиснулся вглубь строения и неожиданно обнаружил заботливо очищенный от обломков и мусора угол, где на полу лежал кусок старого брезента, поверх которого кто-то расстелил туристический полиуретановый коврик. Рядом лежал аккуратно сложенный спальный мешок, так-так, хмыкнул про себя Березов. Выходит, я не один такой умный. Что ж, по крайней мере, не придется спать на бетонном полу. Что уже очень даже неплохо. Он улегся на коврик, решив не пользоваться спальником, чтобы в случае чего не терять мобильность, и принялся обдумывать план дальнейших действий. Звук приближающихся моторов и шорох шагов бегущего человека он услышал практически одновременно. Иван тихо встал, Аккуратно приблизился к пролому в стене н е осторожно выглянул наружу. К развалинам приближался патруль, и чья-то тень скользнула к караульному помещению, явно собираясь укрыться от блюстителей закона. Березов засунул в карман Ариадну, приготовил пистолет и замер за обрушившейся потолочной плитой, перекрывающей вход. Спустя минуту послышался шорох. и в узкий проход пролез человек в камусляже с уипом на предплечье и с парой противогазов на поясе. За собой он тащил небольшой рюкзак. Протиснувшись между обломками, человек ловко бросил рюкзак на коврик и скользнул мимо Березова к пролому. Притаившись возле импровизированного окна, он застыл, наблюдая за приближающимся патрулем. Пара легких бронемашин и десяток бойцов на квадроциклах Двигались вдоль остатков периметра, осматривая развалины. У обрушившегося караульного помещения патруль остановился, и несколько человек, взяв на изготовку оружие, сверяясь с УИПами, осторожно направились к зданию. В какой-то момент они, видимо, подошли слишком близко к пролому, и прячущийся быстро присел на корточки, скрываясь за отверстие. м Снаружи в пролом направили переносной прожектор, И его луч уперся в тусклое серебро паутины. Увидев аномалию, прожектор выключили. Прозвучала короткая команда, и через несколько секунд раздался шум удаляющихся машин. Прячущийся под окном человек облегченно вздохнул, поднялся на ноги и направился к коврику, на ходу отстегивая от пояса флягу. «Не угостишь водой?» – Иван щелкнул с Вадимом Курком. «По старой дружбе». Человек подпрыгнул от неожиданности и резко обернулся. «Туман?» — опешил р а з в ы «Я», — подтвердил Березов. «А что, не похож?» «Похож», — неуверенно ответил парень. «Только в а же аномалия сожрала». Он бросил быстрый взгляд в сторону выхода и перевел его напролом в стене. «Как видишь, подавилась и выплюнула обратно», — прищурился Иван. «Бежать не советую, небезопасно это занятие». «Так что насчет воды? Дашь попить?» «А?» — не сразу понял р а з д а конечно, вот берите». Он протянул ему флягу с таким видом, будто каждую секунду ожидал, что Березов бросится на него и как минимум откусит руку по локоть. «У меня к тебе просьба». Иван сделал шаг вперед. «Не делай больше резких движений, хорошо?» «А то еще застрелю тебя по привычке. Мне этого очень не хотелось бы». «Хорошо», — сглотнул р а з «Мне тоже». «Открой крышку», — попросил Иван. Раз отвинтил крышку, и Березов взял у него флягу. Отшагнув назад, он сделал пару больших кладков и несколько маленьких, не заводя взгляда с молодого поисковика. «Спасибо». Иван протянул флягу обратно. «Теперь ты меня спас». «Где твое оружие?» «Спрятал тут недалеко», — поезжался раз. «Зачем?» — поднял брови Иван. «Теперь в зонах в моде пацифизм»? «У меня тут тайник», – вздохнул парень. «И ночевка. Я всегда так делаю, чтобы патрулю или еще кому не попасться. В автомате слишком много металла. Его металлоискатель может засечь. т о что на вертолетах стоит. И еще приборы в передвижных научных лабах могут увидеть. Не знаю, чем там ученые пользуются, но иногда сталкеры попадаются. Я в т а й н и к е стараюсь по минимуму железо таскать». «Угу». Березов поставил АПС на предохранитель и заткнул за пояс. «Раз, а зачем тебе тайник?» «И от патрули и прятаться?» «Ты же официальный сотрудник поисковой службы РАО». «Или черный плащ тогда правду сказал, что ты метами на черном рынке приторговываешь?» «И вовсе нет», – обиделся парень. «Ничего я не приторговываю. Просто все найденные меты положено сдавать. И все самое стоящее сразу же забирают в ГНИЦ или в Москву на исследование. Просить их обратно, даже на время, бесполезно. А мне по зонам как-то надо ходить. А в желтой это не так-то просто. У нас таких, у кого есть допуск в желтую, всего 4 человека на всю поисковую службу. Знаете, сколько заявок присылают за неделю? Да и со сталкерами иногда полезно чем-нибудь обменяться. Мало ли кому чего бывает нужно. А где все это добро хранить? Не с собой же таскать? Вдруг охрана найдет? Так мигом срок пришьет. И глаза марговать не успеешь. «Опрятался зачем?» — уточнил Иван. «Не будут же тебя обыскивать прямо в зоне. Если, конечно, у тебя есть утвержденная заявка на выход». Он иронично посмотрел на Раса. «Она ведь у тебя есть?» «Эм...» — парень виноват о вздохнул. «Не совсем. В смысле нет у меня заявки?» «Не может быть!» — округлил глаза Березов. «Потерял?» «Отобрали в подворотне злые копники». «Выменял у встречных сталкеров на коробку метов». «Издеваетесь?» – насупился р а з н е т у меня заявки. Я сейчас нелегально в зону пошел. Вот поэтому и нету». «Какой т о загадочный», – усмехнулся Иван. «Вся поисковая служба только и мечтает, как бы не пойти в зону. Один только ты сюда рвешься». «И как же это так?» «По работе ходить по зонам неинтересно». р а з пренебрежительно фыркнул. «Иди туда». Потом сюда, затем обратно, да и поживее. Посмотри здесь, там, сям. Сними данные приборов везде. И не забудь написать подробный отчет на 200 тысяч листов. И мета е щ и получше, получше. Как это не большая редкость? Такая большая зона, а мета редкость. Искать лучше надо. Он недовольно наморщил лоб. Ясное дело, кому после всего этого захочется в зону? А зачем тебе ходить сюда нелегально? б е р е з а присел на обломок стены. «С черным рынком дел ты не имеешь. Отчеты строчить не хочешь. Значит, научное оборудование с собой не берешь. В чем смысл?» «Я хочу найти лабораторию академика Лаврентьева», нехотя объяснил раз. «Заявку на это никогда не подпишут, поэтому и хожу сам». «Так она же в красной зоне», удивился Иван. «Разве не так?» «Так», — обреченно согласился парень. «Не боишься попасть в ряды темного властелина?» «Или как это у вас там называется?» Ехидно поинтересовался Березок. «Я же не л е с у в красное!» Воскликнул раз и неожиданно жалобно заявил. «Туман, пожалуйста, не забирайте меня в эпицентр!» «Отпустите меня, я больше никогда не буду в желтую ходить!» «Если надо, могу вообще из Реала уволиться!» «Только отпустите!» «Чего?» – удивился Иван. «Не забирать тебя куда?» «В эпицентр!» Обреченно выдохнул парень. «Я знаю, сталкеры рассказывали. Те, кто попадает туда, могут ночью вернуться за своими друзьями или знакомыми и забрать их к темному властелину». «А про черный-причерный гроб на колесиках тебе не рассказывали?» заржал Береза. «Мраз, ты вообще сам понял, что сказал? Я что, по-твоему, похож на зомби?» «Вообще-то да», — с у д р о ж н о сглотнул парень. «Вот как?» — опешил Иван, переставая смеяться. — И чем же? — Вы стали выглядеть моложе, — осторожно ответил раз. — Как те с лопатами, что из эпицентра иногда выходят. Вы убили кого-то из своих, потом вас сожрала аномалия. Накрыла выбросом. А теперь вы тут стоите совершенно здоровый. И как-то п л е ж у входа обошли без приборов. И в студене вляпались, и в паутину. — А зомби умеют аномалии ч у ы И патруль вас не заметил. А у них с собой тепловизор был. «Достаточно», – махнул рукой Березов. «Я понял. Извини, что разочаровываю тебя, но я не зомби и н е в эпицентр, ни в красную зону к сокровищам Лаврентьева. о т в е с т и тебя не могу. Наоборот, мне надо выбраться отсюда и попасть на базу спецотряда. И желательно незамеченным. Не поможешь в этом, раз уж ты здесь? «Зачем вам на базу?» – спросил р а з в а с там наверняка арестуют». Или, как я, за зомби примут. Или, как преступника, за убийство. Об этом до сих пор весь пояс говорит. «Тот человек был моим товарищем», – нахмурился Иван. «Мы знакомы по службе очень давно. В тот день, когда он погиб, я никого не убивал. И теперь хочу исправить свою оплошность. Ты сможешь провести меня через внутренний периметр? Это все, что мне нужно. Дальше я справлюсь сам». «Смогу», – кивнул раз. Есть способ, пока ещё надёжный. Только идти лучше завтра после утреннего патрулирования. Он немного замялся. «Туман, если нас поймают, можно я скажу, что вы меня заставили?» «Ну, типа угрожали убить, а я испугался и провёл. А то не хочется попасть на ровном месте, как болт». «В смысле?» – не понял Иван. «А что с ним?» «Сидит в комнате для прикомандированных в блоке службы собственной безопасности», Поморщился раз. в т о р о й неделю уже. Забрали в день начала выброса и до сих пор не выпускают. Это как так? Покачал головой Березов. Без предъявления обвинения просто держат человека заперти? Но вроде бы он сам дал согласие. Молодой поисковик пожал плечами. Его рентген попросил, и Болт согласился. Арестовывать его не стали. Недостаточно оснований. А отпускать боятся. Вдруг в зону уйдет. А там его, и все РАО, вместе взятое, никогда не разыщет. Вот и договорились они с рентгеном, мол, это нечто вроде добровольного домашнего ареста. Болт сидит в помещении с тепловизором, холодильником и санузлом, и ждет окончания расследования.